голова пять мардам тысяча девятьсот девяносто пятый год будь любезен объясни мне что это все значит хм. это и есть весь твой ответ хм она уставилась на своего мужа из всех сил старей казаться спокойной самому же роберту судя по его виду до спокойствия было куда как далеко в голову юдет закралась даже такая мысль что ее супруг жалеет что до сих пор не помер она вполне понимала его желание умереть но не могла разделить прежде чем уйти на тот свет он должен объясниться смотри ка еще одна непрошенная фантазия будь она неладна ей вспомнилась морская пена посадочная полоса под именем смерть стоит ли начинать войну и тем же вечером война разразилась джанга стоял между ними поскуливая словно неудачливый посредник роберт молчал он знал что проиграет эту войну или уже проиграл ее решающий удар настиг спустя двадцать два с лишним года но только сейчас пороховой дым развеялся и стало видно что же на самом деле произошло так что теперь она Могла все увидеть и понять. Но именно этого Юдит и не собиралась делать. Она просто стояла вся красная и ругалась, и их пес, прижав хвост, тут же оставил комнату и свою дипломатическую миссию, едва заслышав, как она разговаривает со своим мужем. Беседа велась в таком тоне, который Юдит никогда раньше себе не позволяла. Словно очень большая и голодная представительница семейства кошачьих накинулась на маленькую беззащитную крысу, которая внезапно растеряла все свое сходство с Хамфри Богортом, если оно вообще когда-либо имелось. «Роберт, объясни мне, черт бы тебя побрал, как этот мошенник мог узнать, в какой юбке я была в тот вечер!» Роберт не ответил. «И как он может знать, что на самом деле пытался сделать том, прежде чем я ударила его ножом?» я хочу узнать ответ немедленно и что без всяких то их чертовых хмыканей успокойся нет я не желаю успокаиваться об этом знали только двое и эти двое сейчас сидят в этой комнате и уже двадцать два года хранят обед молчания из этого следует что один из них проговорился и это точно не я лицо роберта свело судорога Словно его болезнь внезапно дала о себе знать резким приступом боли где-то внутри его тщедушного тела. Или он сам симулировал эту боль, Юдит уже ни в чем не была уверена. Я не проговорился. Она молчала. Старинные часы с маятником принялись отзванивать семь, и она ждала, пока не отзвучат удары. По всей видимости, ему есть что рассказать. сейчас снова скажет что есть еще одна сложность с тоцской подумала юдет ее охватило неприятное липкое чувство дежавю она стиснула кулаки и попробовала не думать об этом но безуспешно есть одно как мне лучше сказать она дала ему время подыскать подходящее слово есть одно обстоятельство вот как да Мне страшно что я утаил это от тебя юдет но я да но я думал тогда что все делаю правильно в отношении вас обоих что за отношение черт возьми по отношению к тому и по отношению к тебе она ждала слабый проблеск подозрений промелькнул в темном подвале ее созна тот вечер в все произошло совсем не так как я тебе тогда рассказал я никогда не закапывал тома в лесу он за долю секунды подозрения превратилась в уверенность он не умер в машине он был жив и продолжал дышать и не мог можешь ты это понять не мог просто так прикончить его он замолчал она потянулась к графину с водой и налила себе стакан заметила как дрожат ее руки подняла стакан и сделала два больших глотка пролила несколько капель на столешницу но не обратила на это внимание можешь ты это понять продолжай роберт уставился на нее пустым взглядом пом мне шрика шапиро твоего старого школьного приятеля врача да и отвез его к нему домой и мы заключили ну что то вроде соглашения вы заключили соглашение да мы доставили тома в клинику эрика и тот спас ему жизнь не хочу сейчас вдаваться во все подробности но месяц спустя тома посадили на самолет летящий в новую зеландию обычный билет до оклинда он согласился на это и получив немного денег на карманные расходы дал обещание больше никогда не возвращаться домой мне очень жаль но все произошло именно так я не собираюсь просить у тебя прощения потому что знаю что никогда не смогу его получить она подумала потому что ты его недостоин да потому что я его недостоин я устал юдет и должен пойти прилечь Завтра утром сообщи мне, если захочешь, чтобы я уехал отсюда. Должно быть, это стоило тебе сущие копейки. Да, ты права. Том давал о себе знать после того, как ты отослал его. Ни разу. А вы вдвоем с доктором Шапиро не думали посвятить меня в свой план? Думали, но он все равно не смог бы ничего сделать. Это я решил ничего тебе не рассказывать. Как я уже говорил, я думал, так будет правильнее. — И с какой стати, черт тебя побери, ты решил, что так будет правильнее? Роберт покачал головой. Вид у него был такой, словно он вот-вот отдаст концы. — Я не знаю. Это была ошибка. А потом стало уже слишком поздно что-либо исправлять. Ведь я запачкал свою репутацию и рассказал тебе свою выдуманную историю. Сказал тебе, что похоронил его. мне очень жаль насрать да, мне на твою жалость я теперь всю ночь не усну буду думать о том как ты почти все что у нас есть было обратил в руины просто чтоб ты знал я знаю сказал роберт ко и как поднимаясь на дрожащих ногах верь мне я знаю но она еще не закончила еще один вопрос ты утверждал что я якобы придумала тот первый телефонный звонок но ты же знал что я не придумываю да пожалуй знал у тебя хорошо получается лгать я всю жизнь общался с актерами и он с трудом заковылял к двери прочь от пепла их сгоревшего брака время было уже за полночь когда юдет отправилась спать в комнату для гостей весь вечер она провеллась сидя в эркере и глядя на мокрый ноябрьский сад она не зажигала света позволяя темноте заключить ее в свои ночные объятия и вскоре из этой тьмы родилось нечто вроде понимания это было странно она должна была рвать и метать все произошедшее с ней в последнее время нарушило мерный ход ее существования нет слишком мягко сказано лопнула вся ее жизнь но лопнувшую вещь можно починить а одно из самых ценных качеств человека состоит в том что он умеет приспосабливаться к новым обстоятельствам в тех ситуациях когда пасуют к примеру осел или курица прошлое есть прошлое роберт скоро умрет и самой неизвестно сколько осталось жить нельзя просто так сбросить все со счетов как нельзя и позволить кому то все это украсть ведь так спросила она себя и тут же ответила да так оно и есть в моей собственной жизни главная роль принадлежит мне и только мне что же касается вопроса роберта можешь ты это понять разумеется она могла бы вполне понятно что он не смог той ночью похоронить своего сына но вот что действительно было непонятно и как уже было сказано непростительно так это то что он солгал ей ложь со временем не становится меньше а лишь увеличивается в размерах она бы еще могла посмотреть сквозь пальцы если бы он сознался ей в чем то что совершил несколько дней назад месяц или полгода но двадцать два года исключено ведь так снова спросила она себя и сразу же ответила конечно же так но ее будущее что ее ждет и медленно словно мороз затягивающий льдом гладь канала в первую холодную ночь в ноябре словно первые проблески рассвета робко зарождающиеся в глухой часть тьмы план начал приобретать очертания и когда юдет наконец легла спать в гостевой комнате натянув на себя одеяло она была уверена что нашла решение то самое единственное верное решение всего десяти минут в одной машине вместе с робертом бэндлером человеком который должен бы быть его отцом хватило даниеэллю фримонту чтобы решительно пересмотреть свой план. он рассчитывал на довольно кругленькую сумму возможно тысяч на сто американских долларов в обмен на обещание что он больше никогда не потревожит их снова но этот старикан выглядел такой развалиной явно не задержится на этом свете и скоро свалят в другие края когда дани лет это понял то сразу смекнул что тут есть чем поживиться причем куда большим чем он рассчитывал вча гораздо большим если он конечно правильно разыграет свои карты эти роберты и юдит бэндлер здорово растеряны нет никаких сомнений возможно они еще не до конца созрели но если то что рассказал им о том в автофургонщики на земле обетованной соответствует правде а почему бы и нет то у них больше нет других детей и даниэл будет просто последней растяпой если не заполучит себе все их наследство которое кстати похоже не маленькая он уже предвкушал тот не слишком отдаленный день когда роберт бэндлер сыграет в ящик жене конечно достанется половина имущества но черт возьми выходит что вторая половина должна отойти сыну который как раз вовремя вернулся домой проведя несколько лет за границей кстати сколько они там насчитали в том фургончике лет двадцать кажется чуть больше если он даниэль фриман запомнил правильно Интересно, сколько за душой у этого немного похожего на крысу старика, который сидел рядом с ним, сутулившись за рулем? Трудно сказать, но, скорее всего, больше, чем сто тысяч. Гораздо больше. Если только правильно разыграть карты. Да, именно так. Убедив Юдит Бендлер в том, что он ее сын, Даниэль почувствовал в себе уверенность. Оставалось лишь заставить этот дряхлый пенек поверить в то же самое. и это не составит ему никакого труда давненько я не был в арлахе начал он двадцать два года я думаю отозвался роберт ббенндлер ха ха да верно здорово возвращаться домой не знаю пробормотал роберт арлах это дыра может быть не стал спорить даэл на все же я там вырос и это место для меня что нибудь да значит но в том как ты рос здесь тебе похвалиться нечем верно абсолютно кивнул даниль в каком то роде мне даже повезло что все так вышло в том смысле что я оказался в новой зеландии что было то было пробормотал роберт бндлер «Кажется, он не слишком-то расположен к болтовне», — подумал Даниэль и опасливо покосился на старика рядом с ним. Хоть бы он не уснул за рулем и не испустил дух. Они выехали на шоссе, впереди было еще два часа пути. «Может, лучше предложить самому сесть за руль?» Даниэль какое-то время размышлял над этим, но потом решил оставить все как есть. У него не было водительских прав. он конечно и машины угонял и на запчасти их разбирал но если они случайно наткнуться на полицейский патруль то могут возникнуть проблемы пусть даже его план идеален во всех отношениях лишних помех на пути к нему стоило избегать это даже овца поняла бы даниэл откинулся на спинку сиденья ладно раз этот трухлявый пень не хочет разговаривать то и он на время прикроет варежку лучше подумать о том что ему еще стоит предпринять сегодня и в будущем и что он будет делать со всеми теми деньжищами которые он скоро заполучит когда этот старикан скопытится может отправиться в кругосветное путешествие купить дом в э индии или лучше в лас вегасе до да чего приятные мысли все равно что сладкий леденец сосешь а если закрыть глаза то будет еще лучше подумал он немного вздремнуть не помешало бы а если старику захочется поболтать, то он его разбудит. «Лас-Вегас», — думал Даниль. «Зеленый стол с рулеткой, вокруг красивые дамы, и среди них он, одетый от Армани, мужчина, у которого полно недвижимости и налички в карманах, выпивка в руке, сигаретка в зубах. Класс, черт побери, просто класс!» Он проснулся от того, что старик что-то сказал. «Хм, ну, конечно», — произнес Роберт Бендер и резко выпрямился на сиденье. «Что ты сказал?» «Ничего. Ты уснул, должно быть. Во всяком случае, храпел, дай Боже». «А, ну да, прошу прощения, но где это мы?» Даниэль оглянулся. «Узкая дорога, петляющая по суровому ландшафту. Никакого жилья, только низкорослый уродливый хвойный лес. Какого черта?» не может же это у божества быть дорогой варлах небольшое отклонение от маршрута выяснил роберт бндлер же не против отклонение не понял даниэл зачем это куда мы едем в камениналомню в керране в прошлый раз когда ты был там тебе понравилось ясно чего должен он это помнить или нет может старикан блефует это что такая проверка тогда лучше вообще не отвечать да тебе было всего лет семь или восемь поэтому ты наверное ничего не помнишь мы ездили сюда на экскурсию ты я и твоя мама да не знаю может и вспомню когда туда доберемся сколько еще осталось через пару минут будем там каменолломня закрыта точнее была закрыта уже в то время вертовски большая дыра в земле метров пятьдесят глубиной этакий большой коньон в миниатюре знаешь такой естественно буркнул даниэль фрмонт неподалеку от лас вегаса роберт бндлер не ответил он продолжал вести машину чуть согнувшись над рулем и внезапно скалы раздались в стороны прямо перед ними лежал кратер метров сто от края до края и головокружительной глубины. В самом деле, как он и говорил, чертовски большая дыра в земле. «Да уж, черт возьми!» — выдохнул Даниэль. «Значит, здесь добывали камень?» «Точно, лет сто пока не закрыли». Даниэль кивнул. Они с довольно большой скоростью приближались к горной разработке. Ему даже показалось, что старикан скорее жмет на газ, вместо того, чтобы снизить скорость и остановиться. «Зачем так близко подъезжать? Или мы собираемся выйти и немного прогуляться?» «Мы собираемся немного полетать. Ты же это любишь!» И прежде чем до Даниэля Фримонта дошло, что все это значит, они были уже всего в 15-20 метрах от обрывистого края. Роберт Бендлер втопил педаль газа в пол, из-под колес полетели гравии и мелкие камушки, и его пассажир попытался помешать ему и перехватить руль, но тщетно. Словно ядро, выпущенное из пушки, они продолжали лететь прямо в пустоту. — Я не Том Бендлер! — заорал Даниль. — Я не он! — Не он? И ты говоришь об этом только сейчас! — успел крикнуть Роберт Бендлер, прежде чем они приземлились на дно кратера, сопровождаемые взрывом из камней и осколков стекла, из корюженного металла, горящего бензина и окровавленных кусков человеческих тел. заочная полоса под именем смерть монах у моря стоял все там же где и всегда отвернувшись наверное чтобы ничего не видеть а может море на которое он так пристально смотрел заглушало все звуки доносившиеся из сумрачной приемной кто знает может именно об этом думала мария росенберг когда выбирала картину вполне возможно они как обычно пили чай у психотерапевта была пораена рука и юдет помогла ей сервировкой на календаре было пятнадцатого декабря это была их первая встреча после похорон должно быть вы чувствуете себя ужасно ваш муж и потерявшийся сын и вот так сразу оба что же с ними произошло «Думаю, они пришли к какому-то соглашению или что-то в этом роде». «Соглашение? Что за соглашение?» Юдит посмотрела на монаха на картине. «Не знаю. Я даже не знала, что они уехали на машине». «Но за рулем был ваш муж?» «Да. Там мало что осталось от машины и от тел, но все равно многое удалось установить». «И никаких следов торможения. Да уж». прошу прощения просто я читаю газеты юдит отпила глоток да я тоже думаю что он сделал это умышленно хотите сказать что он намеренно лишил жизни себя и своего сына очевидно хотите поговорить об этом возможно тогда вам станет легче она покачала головой нет не хочу я думаю думаю я смогу это пережить и идти дальше очень хорошо это важно что вы можете заглядывать вперед спасибо во всяком случае я пытаюсь вы спите по ночам так себе хорошо кушаете немного но достаточно что ж неплохо последнее время вам пришлось через многое пройти поэтому очень хорошо что вы способны сосредотачиваться на простых обыденных вещах и главное что вы сами этого хотите Как вам будет лучше, чтобы я задавала вам вопросы, или вы сами будете вести беседу?» Психотерапевт улыбнулась своей мягкой улыбкой. «Лучше вы меня спрашивайте». «Хорошо. Что для вас тяжелее? То, что не стало Роберта? Или что Том появился и исчез? Или вам одинаково горько от обеих потерь?» Юдит подумала. «То, что Роберта больше нет». «Уверены?» «Да». Пусть даже я знала, что он умирает. Когда я пытаюсь думать о Томме, то чувствую только растерянность. Ведь я принимала его за мошенника, когда он появился. Ведь я же абсолютно была уверена в том, что его нет в живых. И тут он внезапно умер по-настоящему. Порой мне кажется, что все это было просто сном. И еще... Да. И еще я не могу понять, что же там произошло. Почему Роберт так сделал? должно быть я уже никогда не получу ответа на свой вопрос мария росенберг кивнула должно быть так и вы все время задаете себе этот вопрос в той или иной степени не прошло еще и месяца но есть один старый проверенный способ как стоит поступать с вопросами на которые нет ответа какой же просто перестать их задавать вопросы разумеется психотерапевт снова улыбнулась юдет до пилача и задумалась о чем вы думаете что роберт никогда не стремился объявить его умершим и оказался прав и вот через двадцать два года то он вернулся домой и его объявили умершим закончила мария росенберг да уж знаете юдет многое обсуждалось в этой комнате Я сижу здесь и слушаю людей уже больше сорока лет, но ваша история не похожа на остальные. И я рада видеть, что вы, несмотря ни на что, так хорошо держитесь. — У меня очень талантливый психотерапевт. С ним мне легче. — Спасибо. — Но, насколько я поняла, вы ведь не собираетесь никуда переезжать? — Нет, не собираюсь. — Не принимайте поспешных решений. — Как чувствует себя пёс? он уже старый но надеюсь год или два еще протянет замечательно а рождество у меня есть пара приглашений но я подумаю остаться дома вы не боитесь одиночества нет и еще мне нужно заняться корректурой ну конечно же что у вас сейчас и разум да тогда вот как поступим на празднике я уезжаю но перед новым годом обязательно вернусь возможноно нам следует условиться о нашей следующей встрече в начале января юд опять посмотрела на монаха ее по прежнему увлекла его недостижимость и загадочность спасибо но думаю нам надо сделать перерыв не подумайте ничего такого, но мне хочется посмотреть как у меня получится справляться совсем самостоятельно мария роенберг наморщила лоб, но почти тут же просветлела лицо. моя дорогая да это же отлично но вы должны пообещать мне одну вещь если вы почувствуете что вам требуется чашшка ча и теплая компания то дайте мне знать обещаю заверила юит блер